Глава четвертая. А. Тем, кто желает ясно представить себе сражение при Ватерлоу, надо вообразить лежащую на земле громадную букву А. Левая сторона этой буквы — дорога на Нивель, правая дорога — на Женап. Поперечная черта буквы А, проложенная в ложбине дорога Оэна в Брен-Лалле.